Глава 18. Сказка, наиправдивейшее изложение событий, нередко с участием магических существ. Из толкового словаря Аполлония Зверополоса. О повадках горгулии в древней книге я прочитала, а вот о пищевых предпочтениях информации было мало. Лишь нашла упоминание какой-то натилии планифолии. Лепестки, особенно нектар, были любимым лакомством горгулии. А вот о злаковых, о которых упоминалось в бестиарии, физиологи говорилось туманно. Только то, что горгульи предпочитают каких-то мятликов. Или мятликовых. Тут библиотекарь засомневался в переводе, а еще заметил, что книгу писали древние маги. С тех пор и климат, и природа сильно изменились. И где же мне искать этих мятликов с планифолиями? Эх, нужно, папенькин дорогущий справочник, по травам полистать которые я случайно прихватила с собой в академию. Может, там будут разъяснения? Яцек тоже пообещал порыться в своих книгах, но пока ему было не до предпочтений Матюши. К середине недели мы с ним варили семнадцатое по счету снотворное зелье, которое, наконец-то, устроило и магистра Болика, и декана Матеуша, и ректора Тори. Словно это они его будут принимать, а не гриф. Одним словом, дел в академии было не в проворот и к Лире Эндрю я в эти дни забежать не успевала. Зато по-прежнему бегала вечерами под руководством адепта Райта. Мучитель включил в программу занятий стойки и подсечки, и теперь после тренировок я едва доползала до кровати. На ночную вылазку в хранилище сил не оставалось, как и у Вилки, которая под руководством декана Матеуша и студентки смежного факультета Мартишки Десмонд вникала в суть алхимической субстанции «Заплатка», и доводила ее до ума. Учитывая, что зелья и варенья, тем более алхимия, давались Виларии тяжело, все свободное время подруга проводила за учебниками. Правда, не приминула поделиться планами насчет захвата библиотечного хранилища с Яцеком Измеевским. Разумеется, без подробностей. Сокурсники очень заинтересовались редкими книгами и теперь по ночам обсуждали, как обойти магический контур. Уже на завтрашнее утро была назначена операция грифу, и сегодня вечером декан Матеуш приказал всем хорошенько отдохнуть и накопить резерв. Мы с Виларией понимающе переглянулись. Мой первый магический уровень явно выше не станет, а у Вилки и подавно. Чего нет, то и не появится. Вагань к рекомендации прислушался, лег пораньше спать. Змеевский побежал к грифу морально поддержать. Вилария с Яцеком засели в комнате с учебниками, готовясь к завтрашней аттестации по зелье варенью, которую вредный Болик отказался отменить. А я? Я взяла книгу сказок и направилась перед сном в парк. Вечер стоял чудесный, а светлячки освещали путь получше фонарей с артефактами. Присев на низкое каменное ограждение, зарябовалась кувшинками в пруду, который больше напоминал болото. По всей видимости, он и был излюбленным местом купания Матюши. Под тихое стрекотание местных обитателей я открыла книгу. На странице проявилась светящаяся объемная иллюзия девочки и зверя, потому что сказка была о маленькой Кае и большой недружелюбной горгулье. Вдруг зашевелились кусты, зашелестела трава, и на ограждение вползла змея-лисица. Хитрая лисья-мордочка заглянула мне через плечо. Увидев красивую светящуюся картинку, зверь заверещал, словно о чем-то спрашивал. Или просил. «Почитать?» – удивилась я. Поле закивала. Не успела я прочитать первую строчку, как рядом раздалось бормотание, а из соседней клумбы показались две любопытные моськи – Вася и Базе. «И вы здесь!» – улыбнулась я и поманила Потта ближе. А на странице мягко опустились пятнистые перышки. Я посмотрела наверх и обнаружила на дереве альруна. Крыватик лениво разлегся на толстой ветке и заинтересованно разглядывал светящуюся в темноте книгу. «Ну, раз все собрались, слушайте сказку», обратилась я к своей странной компании, а в ответ раздался одобрительный гул и фырканье. Прокашлившись, начала. В одном маленьком городе жила-была горгулья, Ее создал древний маг для охраны жилища. Зверь получился устрашающим и надежно охранял дом. Но прошло много времени. Маг давно покинул этот мир, а каменная горгулья застыла на годы, восседая возле крыльца и пугая своим видом прохожих. Послышался тихий вжих, и неожиданно на каменном ограждении возле пруда появилась Матюша. Она сидела в излюбленной позе, подогнув задние лапы, И положив подбородок на передние. И немигающим взглядом смотрела вдаль. Так вот как ты умеешь. Наконец-то переместилась хитрюга. Я с восхищением рассматривала недружелюбного зверя, который, как и Поле, мог перемещаться в пространстве, но на днях изрядно нас всех помучил, не желая залезать в таз с водой. Интересно, сейчас она пришла в пруду искупаться или тоже послушать сказку. Магические животные не позволили мне отвлечься и возмущенно загалдели, требуя продолжения. Вася с Бази придвинулись ближе, с любопытством рассматривая парящие над страницами иллюзорные фигурки девочки и горгульи. Матюша скосила глаза на книгу, а я, подавив улыбку, продолжила чтение. Жители города принимали горгулью за простую каменную скульптуру. На всякий случай прохожие произносили заклинания защиты. Малыши при виде нее плакали, а мальчишки дразнили. Матюша обиженно вздохнула, поле оскалилось, а я поспешила успокоить необычных слушателей. Не переживайте, сейчас начнется самое увлекательное. В этом доме с родителями жила маленькая девочка Кая. Я коснулась пальцами картинки на странице. Иллюзорная Кая в нарядном платьице закружилась в воздухе. Звери зачарованно вздохнули, и даже Матюша издала клич одобрения. Надеюсь, на ее языке это означало интересно. Я принялась рассказывать историю дальше. Каждый день Кая проходила мимо горгульи в школу и здоровалась с ней. Девочка видела, что прохожие морщились при виде каменного зверя, а некоторые обижали. Однажды Кая обнаружила, что соседские мальчишки кидают в каменную горгулью шишки и песок. Девочка не побоялась разогнать хулиганов, пригрозив, что пожалуется папе, магу высшей категории. Хо, нахмурилась горгулья и потерла бок. А я неожиданно догадалась. Да, да, такому же строгому, как наш ректор Тори. Матюша серьезно кивнула. Вася и Базе погрозили невидимым мальчишкам маленькими мохнатыми кулачками, а поле ткнулась мне в ухо пушистой мордочкой, нетерпеливо требуя продолжения. Я усмехнулась. Кая обняла уродливую... Матюша тихонько рыкнула, и мне пришлось исправиться. Хмурую горгулью за шею и пообещала, что никогда не даст ее в обиду. «Это со стороны ты выглядишь грозный и сердитой», — сказала Кая а все потому, что у тебя нет друзей. Теперь я твой друг». Горгуль ничего на это не ответила, лишь смотрела немигающим взглядом на странную девочку, которая почему-то не понимала, что зверь каменный, и сердце у него тоже из камня. Я перевела дыхание, а Альрун легонько задел мои волосы крылом, что, видимо, означало «скорее продолжай». И я вновь углубилась в чтение. Каждый день Кая приходила к каменной горгулье, приносила ей любимые сладости, печенье, сахарок. На секунду прервалась. Вроде и сказка, а про печенье очень даже правда. Хорошо бы узнать, из чего оно сделано. И что там еще за сахарок? Так вот, продолжила я. Кая приносила сладости, рассказывала, как прошел ее день. Но однажды девочка появилась в слезах. В школу, где она училась, пришел новый мальчик и стал ее дразнить. Горгулья молча слушала и также хмуро смотрела перед собой, не произнося ни слова. Да и как она могла произнести, она же каменная. И вот как-то раз я повысила голос, звери придвинулись ближе, а иллюзия заискрилась ярче, отображая улицу, дом, горгулью, девочку и нового героя проказливого мальчишку. Как-то раз на школьной прогулке тот самый мальчик опять дразнил Каю, больно дергал за косички и уже собирался толкнуть в грязную лужу. Вдруг перед обидчиком возник грозный зверь. Ростом он был с детей, за спиной виднелись крылышки, на лбу красовались рожки. Выглядело неизвестное животное угрожающе, с большой пастью и маленькими сердитыми глазками. Мальчик ужасно перепугался, Заплакал и пообещал, что никогда больше не обидит каю, если зверь уйдет. Матюша довольно оскалилась, Поле клацнуло зубами, подто опять погрозили кому-то меховыми кулачками, а Альрун крылатик издал боевой клич. Я же постаралась отогнать мысль, что похожа на сумасшедшую. Сижу вечером в темном парке и читаю сказку животным. Лучшее, что я могла сделать, это поскорее дочитать историю, пойти спать и никому об этом не рассказывать. «Кая сразу же узнала свою горгулью», — продолжила я. «Ты пришла, чтобы меня защитить», — счастливо улыбнулась девочка, обнимая странное существо за шею. Горгулья ничего не ответила. Но за много-много лет она, наконец, почувствовала себя живой и нужной. «А все почему?» Я сделала паузу, а звери замерли в ожидании. А все потому, что одна маленькая девочка растопила ее каменное сердце. С тех пор в том городе все знали о необычной дружбе девочки и горгульи. Горожане к каменному зверю, который иногда оживал, привыкли, дети больше не обижали. Наоборот, хотели подружиться. Поле громко вздохнуло, закрыв лапками глаза. Потто с двух сторон прижались к матюше. Алирун взмахнул крылом, отчего призрачные светящиеся фигурки девочки и горгульи закружились быстрее, а Матюша улыбнулась радостно и широко. Жаль, что именно в этот момент прозвучал первый сигнал горна, А значит, в академии объявили отбой. «Нам нужно бежать, а то смотритель увидит, что вас нет, и мне попадет». Я закрыла книгу, звери недовольно заверещали. Если понравилось, почитаю вам завтра новую сказку. Но сейчас пора спать. Пожалуйста, не подводите меня. Ректор Тори и так меня постоянно ругает и грозит выгнать из академии. Поле замотала мордочкой, теперь уже недовольно фыркая, а Матюша серьезно кивнула и подхватила на руки Потта. Раздался вжих, и звери исчезли. Альрун, взмахнув крыльями, тоже полетел к зверинцу, а я побежала к корпусу. И ведь успела. Пригодились тренировки адепта Райта. Уже засыпая, вспоминала о прошедшей день и особенно вечер. И вот что странно. Я всегда думала, что моя любовь – растения, Но сегодня вдруг осознала, что магические звери мне тоже нравятся. За ними интересно наблюдать. Они такие разные, забавные. Смешные, серьезные и в то же время очень одинокие. Как та каменная горгулия из сказки. И если что-то случится, кто им поможет? Кто вылечит крыло грифу, чтобы он мог летать? Кто помоет горгульи, которые потому и каменеют, что за долгие годы грязь скапливается на шкуре? Кто исцелит рану на хвосте поле или позаботится о крылатике? И сколько еще таких одиноких магических животных, которых люди боятся брать домой, а лекари не знают, как лечить? Мне всегда нравилось зелье варенье. Но папенька и наш главный зельевар в итоге оказались правы, утверждая, что у меня поверхностные знания и дилетантский подход. Ведь все, что я умела, это выявить спрос и сварганить несколько простеньких настоек, которые хорошо продавались. Серьезные лекарства и антидоты я никогда не готовила. Но здесь, в академии, передо мной открывались огромные возможности. Получить знания и создать уникальные зелья для магических зверей. Может, позже я смогу открыть свою зооаптеку? И это будет не работа в кошмариковых зельях, где все меня считают дочерью владельца и удачливой выскочкой. Это будет собственное дело, нужное и полезное. Я смогу всем доказать, да до тому же жениху и по трагической случайности ректору провинциальной магической академии, что чего-то стою.